«Дорогие друзья, вот все расселись, пора начинать наш торжественный вечер. Хочу огласить правила поведения. Первые три рюмки выпить обязательно, остальные пойдут сами. После восьмой рюмки дамам разрешено отлучиться, попудрить носик. Господам разрешается снять галстук и расстегнуть верхнюю пуговицу. Чего? Конечно, рубашки!» Если не можете танцевать стоя, танцуйте сидя, но не наступайте соседу на руки. Если на себя не надеетесь, положите в карман записку с домашним адресом. Женатые мужчины должны танцевать с чужими женами, а своих оставить лучшим друзьям. На нашем празднике есть одно главное слово. Кто знает какое? Правильно! Горько! Молодцы! первый тост за счастье молодых. Дорогие друзья, сегодня виновники торжества, наши молодые супруги лишили себя свободы. Посмотрите на них, они сковали себя брачными узами, оковами, цепями, и они счастливы. «Давайте пожелаем им, чтобы эти узы были крепкими и оковы никогда не разомкнулись. Так выпьем же за добровольное пребывание в этих оковах наших счастливых узников!» «Позвените бокалами, если со мной согласны!» «И что нужно сказать?» «Нет, прокричать!» «Правильно! Горько! Горько! Считаем!» «Раз, два, три, четыре!» Не в микрофон. «Что? Меня зовут Леонид. Нет, я не Тамада, я ведущий. Нет, не только свадеб. Да, у меня большой опыт. Что? Слово обязательно дам. Всё прописано в сценарии. Никого не забудем. мама невесты что вы вскочили? Нет, сейчас ещё не ваше слово. Что?» Спрашивают, можно ли зачитывать поздравления по открытке? «Можно». «Шарики привезли?» «Какие шарики?» «Для конкурса?» «Так у нас не было конкурса с шариками». «Решили сделать?» «Хорошо». «Шарики не надутые?» «А кто будет надувать?» «Нет, здесь нет баллона». «Это же ресторан. Откуда у них баллон?» «Насос? Автомобильный?» «Ну, спросите у гостей». «Да, надо надуть заранее» что вы хотите делать конкурс сердец кто красивее сделает из шариков сердце может пусть что хотят то и делают да вы успеете надуть конкурсы позже пусть люди выпьют идите и успокойтесь все будет хорошо нет 5000 я не находил если найду отдам непременно нет ваши шарики никто не заберет девушка что вы спрашивали будет ли стинг «Почему именно Стинг? Жених любит? А вы откуда знаете? Оттуда?» «Не обижайтесь. Нет, не надо плакать. Вы еще не так много выпили. Скандалы у нас по сценарию позже. Вместе с дракой. Да, согласен. Вы тоже будете счастливы. И, конечно, я поставлю вас в первый ряд, когда невеста будет бросать букет. Не сомневайтесь, сделаю все возможное. Что? Букет так себе? Вы бы такой не выбрали?» Ну, естественно. И платье другое хотите? Не сомневаюсь. Что? Стинг был в вашей мелодии? Хорошо, раз вы настаиваете. Будет вам Стинг. Но поверьте моему опыту, сколько Стинга не заказывай, все равно все закончится Веркой Сердючкой».